Глава 25. Много разных, почему нет, мелькнуло у меня в голове, от двух фоггеров охранников возле птички до того факта, что водить вертолёты и самолёты я не умею, особенно производство древней цивилизации. А ещё мелькнуло более точное название для летающего механоида Арнитоптер. Гладкий серый корпус с большим круглым носом не слишком сочетались со срезанной, как будто отрубленной задней частью. Четыре крыла. Их скрепили посередине, так что казалось, будто их всего два. Три условных ноги крепления, короткие передние и третье, имитирующие хвост. Выглядит не сложнее трёхколёсного велосипеда. Пробурчал я, подбадривая себя, а потом переключился на рацию. «Тень, прикроешь?» Я скинул метку, нацелившись на охранников орнитоптера. «Алекс, ты что задумал?» – спросила девушка. «У меня полупустая обойма. Как показывает практика, этого хватит только на одного». «Сойдет!» Оглядываясь на остальные метки, я двинулся вдоль крыши. «Еще один сердце на ходу!» Донеслось от вируса. «Переключаю управление на тебя!» Ага. На экране включилось новое окошко управления дроном. Не снижая темпа, я быстро направил его так, чтобы отсечь возможное подкрепление со стороны вертолетной площадки. Выгреб последние гранаты и, прежде чем спрыгнуть на соседнюю крышу, раскидал подарки. Один клюку, из которого появилась погоня, и по одному в разные углы дома. Не прицельно, но в надежде переключить внимание фоггеров. Спрыгнул, заскользив на свежем снегу. Перекатом ушёл к пропету и сиганул в сугроб. В ближайшем радиусе пока чисто. Маскировка наяривает на максимуме своих возможностей. Метель усиливается. На шахту накатывает новым грозовой фронт. Есть шанс, что потеряют, дав мне необходимое время. Если, если, если. Слишком много этих «если». Я отмахнулся от них, как от назойливых писклявых комаров. Если орнитоптер вскрыть не смогу, то остальные «если» уже даже не понадобятся, Что об этом раньше времени переживать. Рассекая плотный снег, валивший с неба, как из перьевой подушки, я пересек дорогу. Пробежал, скрываясь за невысокими насыпами, метров пятьдесят вдоль границы лагеря, практически по обрыву, за которым с трудом можно было разглядеть неспокойную гладь местной жижи. Один раз я чуть не сорвался, прячась от промчавшегося мимо транспортника. Метров через сорок впереди показался бок орнитоптера и черный силуэт охранника, и ноги второго, выглядывающие из-под брюха. Даже без рации от тени пришел легкий импульс, подтверждающий готовность. Я выскользнул на открытую площадку, заходя сбоку от Фоггера, и на ускоренном импульсе метнул топорик. И сразу же бросился следом за ним. Подскочил к Фоггеру, который в это время пытался выдрать лезвие, застрявшее в ребрах. Налетел в прыжке, замахиваясь когтем, и нанес серию ударов в голову и поднятые для защиты руки. Бесшумно не получилось, но я зачем-то всё равно придержал оседающее на снег тело. Опустил противника на землю, развернулся и уставился прямо в дуло, направленного на меня тазера. На боковом экранчике пробежали полоски заряда выстрела, набирая полную мощность. Я поднял глаза на Фогера, на непроницаемое чёрное полотно визора и кивнул. Голова Фогера дёрнулась в сторону. Даркроновое пуля прилетела ему в висок с гулким звуком, словно молотком ударили. Она выбила какие-то скайкрафтовые крошки, но отскочила. Зато Фогер пошатнулся. Рука с тазером вздрогнула как раз в тот момент, когда из него вылетел сгусток энергии. Над моим ухом пронёкся поток горячего воздуха. Я поймал врага за запястье, поднырнул, выкручивая кисть Фогера, и воткнул коготь ровно в центр вмятины, оставленной пулей. «Спасибо!» Я мысленно махнул напарнице, подбирая свой топорик. «Спасибо, в магазин не зарядишь!» усмехнулась тень. «Ко мне лезут уже, так что хорошего тебе полета!» «Отличное пожелание. Только сначала понять бы, как попасть внутрь». Подбежал к орнитоптеру в надежде, что ответ на мой вопрос будет вполне очевидным. Ну, например, я увижу дверь с табличкой «Добро пожаловать!» или что-то в этом духе. Но я увидел не табличку, а просто идеально подогнанные друг к другу листы. В основном скайкрафт, но было и что-то новое, заменявшее стекло. Быстро обижал коптер по кругу. Сзади оказалось больше разных выступов и острых углов. Появился намек на какую-то сложную геометрию, но грузовой трап здесь не предполагался. Тогда я переместился крыльям. Под правом, как раз в том месте, где происходило видимое раздвоение, обнаружилась небольшая выемка. По форме она очень напоминала пятерню. Тут же приложил туда ладонь и направил немного энергии. Мелькнул силуэт руки, но не символы, которые я ждал. Обернулся на тазер из арсенала Северкрафта, который сломанный Фоггер так и не выпустил. Подумав, я забрал пистолет себе, а Фоггера потащил к замку. Практически сразу осознал, что весь дроид мне не нужен, и несколькими сильными ударами перерубил ему запястье. Приложил к выемке. Датчик не среагировал, но когда я добавил энергии, используя ладонь в роли проводника, панель загорелась зеленым. Внутри корпуса произошло какое-то движение, а в следующий момент между крылом и носом выступили контуры двери. А через секунду невядомый мне механизм пропустил меня внутрь. Втиснувшись в орнитоптер, я оставил своеобразный ключ с собой. Пусть будет для подстраховки, пока я до конца не разобрался с этим аппаратом. А разбираться, судя по всему, мне придется долго. Внутри вся эта конструкция напоминала космический звездолёт, который я разве что в фильмах про будущее видел до сих пор. Подводный механизм со своими тремя рычагами, по сравнению с этим, был не сложнее газонокосилки. А тут... глаза разбегались от того, что я видел перед собой. Со всех сторон на меня смотрели тёмные мониторы. Панели управления под ними имели десятки кнопок и рычажков. Посередине всего этого великолепия располагалось кресло-капсула. Окна были задрайны. Полную темноту разбавляла только темно-синяя подсветка приборов, включившаяся в тот момент, когда за мной закрылась дверь. Уселся в кресло и осмотрелся. Система молчала. Сейчас не помешала бы инструкция пользователя, типа тех, какими производители раньше снабжали машины. Понять бы для начала, как эту штуку включить. «Нашел красную кнопку. Возможно, стартер». Дотронулся рукой. На всякий случай трофейный. До выпуклой поверхности, и на ней тут же появился бледный символ. А рядом, на небольшом экранчике, засветилась уже полноценная последовательность. Второй раз за сегодняшнюю вылазку мерзлота проверяла мои способности, которыми сама же меня и наделила. С замком в шахте получилось. А значит, и здесь должно получиться. Сейчас уже дело пошло быстрее. Я вспомнил то свое состояние, отпустил мысли, дождался появления кокона и вытянул руки вперед. Символы начали мерцать, отзываясь на взаимодействие, и быстро выстроились в нужном порядке. Все пять загорелись ярким синим светом и будто бы передали энергию соседним приборам. Справа от меня включилась плазма, где была шкала с уровнем заряда и ряд кнопок с иконками. Шкала была полной, что радовало. «Боюсь, что на этой заправке меня уже не обслужат». В этот момент непрозрачная мембрана, закрывавшая до этого лобовое стекло, медленно поползла вверх. Справа или слева заработали еще два экрана, явно предоставляющие кучу разных опций. Фух, я выдохнул как перед штангой и несколько раз свайпнул правый экран, смахивая какие-то зашифрованные показатели. Остановился, когда добрался до карты, довольно чётко изображавшей шахтёрский городок, саму шахту и окружавшие нас горы. Отдалив картинку, я открыл новые участки ледяных пустошей и заметил появившиеся зелёные и синие линии, а также слабо мигающие точки. Зелёные уж очень сильно оказались похожими на маршруты патрулирования. Один точно пересекал то место, где мы встретились с фокерами первый раз. Синие по прямой расходились в разные углы карты и заканчивались в подсвеченных точках. Местность дикая, вся серая. Я ткнул в одну из координат, от неё прошёлся по карте вдоль всей линии. Она вспыхнула, развернув дополнительное меню. «Ну, или это навигатор с автопилотом, или мне конец», — подумал я. Сквозь лобовое стекло я уже видел, что в мою сторону повернули фары транспортника. Все еще продолжая тыкать трофейной рукой, как каким-то стилусом, я нажал кнопку подтвердить выбор. На экране все замелькало. Карта откатилась к первой позиции, а синий маршрут стал толще и начал мигать. А еще под поясницей у меня завибрировало кресло, передав эту вибрацию по всему корпусу коптера. Что-то завелось, а потом уже весь корпус вздрогнул, и над головой послышалось тихое жужжание. В этот момент коптер вздёрнул над землей. Не так плавно и постепенно, как это обычно бывало в самолёте, а резко и сразу. Мой желудок махом опустился куда-то вниз, а капсула занялась выравниванием давления оператора. При этом кресло, в котором я сидел, тоже активировалось и приняло форму тела дроида, плотно зафиксировав меня на месте. Услышал, как по корпусу орнитоптера ударила пуля, а в лобовом стекле замаячили вооружённые фогеры. Один целился в меня из винтовки, а второй пытался ему помешать. Вероятно, чтобы сберечь дорогую технику. Почти сразу к ним присоединился и третий, с чем-то похожим на американский дживелин в руках. Фогер присел на одно колено и взвалил конструкцию на плечо, уткнувшись в большой блок управления. Чем собирались полить, было непонятно, но от пушки шла волна энергии с фоном дополнительного излучения. «Меня осенило. Явно собираются глушить». А коптер, хоть и поднялся, но завис метрах в пяти над землёй. Будто ему требовалась ещё какая-то команда. Выбор действительно был огромен и одновременно невелик. Поэтому я потянулся к рычагу управления скоростью и начал медленно проталкивать его вперёд. После первого же касания гул над головой окреп и с треском работающих на пределе турбин перешёл на новый уровень. А птичка резко ткнулась вперёд и тут же качнулась обратно. Креново, но хоть не заглохло. На боковом экране замигала красная табличка с изображением лап коптера. «Ну, хер знает!» — рявкнул я и надавил на экран, подтверждая какое-то действие. «С ручника снял! Шасси убрал!» Птичка как с цепи сорвалась. Втопила прямо в снежную углу. Меня размазало в кресле, что-то запищало и замигало. Это ругался автопилот, ругался гироскоп, возможно, и какой-то аналог парктроника. Ругался и я, когда увидел впереди угол здания. Его подсветила яркая вспышка пролетевшего мимо снаряда. Предположу, что фоггеры тоже ругались мне вслед. Но первым притих автопилот. Коптер дёрнула в сторону за пару секунд до столкновения с крышей. Краем крыла мы задели стену, выбив короткий шлейф искр. И всё. Дальше птичка выровнялась, задрала нос вверх, в очередной раз прилепив меня к креслу, и мы скрылись в снегопаде. «Итак, наш экипаж приветствует вас на борту чудного лайнера. Наш полет займет хрен знает сколько времени. А также хрен знает, куда мы летим, но мы летим. Погода за бортом — блин!» Правила полета я огласить не успел. Рихнуло так, что прошлый опыт турбулентности показался милым и трогательным покачиванием. И еще раз рвануло вверх, потом накренило на бок и повело немного вниз. Что за маневры выписывает птичка, было непонятно. Может, с бураном пытается разминуться, а может, так и задумано. Изменить я ничего не мог, поэтому решил просто расслабиться и получать удовольствие от полёта. Главное, что огни шахты светились всё дальше и дальше. Арнитоптер совершил крутой вираж, который я тоже ощутил всем своим физическим телом, и перелетел хребет довольно высокой горы. Этот местный Эверест не смогли преодолеть разведчики Северкрафта. И было понятно, почему. Острые пики скал закончились только минут через пять, открыв вид на холмы, которые окружали ледяную равнину, изрезанную бассейнами разной формы и величины. Я попытался сопоставить местную карту и данные, загруженные в дженерика. Оказалось, что сопоставлять нечего. В моей базе это была даже не серая зона, а практически белая. То есть здесь не только нога человека не ступала, но даже дроны не пролетали. Орнитоптер снизился, но прибавил скорость. Похоже, автопилот собирался, как в прошлый раз, пройти по краю мелькающей сбоку чёрной тучи, но что-то пошло не так. Случился какой-то рассинхрон или не хватило ручного управления, но, промахнувшись, мы влетели прямо в центр тучи. Птичку кидала не только вниз и вверх, но и болтала при этом в разные стороны. В какой-то момент тряхнула так, что в боковой стене открылась дверка шкафчика. Внутри нашёлся кофр. Он буквально в руки мне упал. С ремкомплектом. Скайкрафт, герметик, микросхемы и прямоугольные пластинки. Но не мастер-схемы, а что-то типа перфокарт. Плюс странный девайс, одновременно похожий и на шуруповёрт, и на паяльник. Хорошо бы теперь разобраться с ручным управлением. Прекрасно, что коптер увёз меня от фогеров, Но точка назначения и обратный маршрут вызывали некоторые вопросы. Приборная панель всё ещё продолжала устраивать светомузыку. Системы коптера явно пытались справиться с бурей. Меня резко накренило вправо, а потом потащило в сторону и вниз, закрутив в воздухе. Приборы орали тревожными звуками, а я всё набирал ускорение в своём падении и летел в пустоту, уже не понимая, где небо, а где Земля, и как скоро я с этой Землёй встречусь. Нос орнитоптера сильно отклонился от линии авиагоризонта. Система пыталась его выровнять, но пока безуспешно. А потом я провалился в такую кромешную темноту, в которой еще не бывал прежде. Ни в одной пещере и ни в одном болоте. Я оказался где-то в самой середине хаоса, полностью потеряв ощущение времени. Может, десять минут, а может, уже целый час. Ветер закручивал орнитоптер, трепал его крылья и нес меня в неизведанном направлении. Стекло бил мелкий снег. Я уже не понимал, куда я лечу, и даже не ощущал скорости. Вокруг меня была только чёрная воронка. Рали приборы. Голос Киры в динамиках капсулы оказался чуть ли не единственным подтверждением, что я живой и в сознании. «Алекс, ты возвращаться собираешься?» «Собираюсь», — ответил я и пошевелил челюстью, чтобы сбить эффект заложенных ушей. Но «Да понятно, что ты занят. Выспался хотя бы». «Ну, типа-то того!» -то. Ещё и тряска никак не заканчивалась. «В общем, метка остановилась», — сообщила Кира. «Глушь полная. Ты в такой небось и не бывал ещё? Там база укреплённая. Пока следим. Без тебя штурмовать не будем. Но поторопись, хорошо? Я бы даже сказала «Бегом лети!» «Уже лечу!» Только и смог вымолвить я, испытывая явную перегрузку, с которой даже кресло не могло справиться. Инженеры просто не предусмотрели таких ситуаций. С другой стороны, краткость, сестра таланта. И я не соврал. Летел-то я быстро. Даже чертовски быстро. По навигации было непонятно, но карта дженерика сообщила, что шахта всего в пятистах километрах от меня. Через какое-то время на навигаторе неожиданно появилась новая точка чуть в стороне от синей нитки основного маршрута. Потом выскочило всплывающее окно с возможностью выбора опций. Система явно хотела от меня подтверждения какого-то действия. Сопротивляться я не стал, предположив, что мне предлагают аварийную посадку. В этот же момент орнитоптер резко спикировал вниз и начал забирать влево, с трудом преодолевая силу стихии. Ушел с маршрута, нацелившись на новую точку. Похоже и правда планируется заход на посадку. «Тогда экипаж прощается с вами. Спасибо, что были с нами в этом полёте». Полностью из бури мы не вышли, но стало чуть светлее. Я смог разглядеть кусочек более-менее ровной площадки. Узкий, как самая настоящая посадочная полоса. Но доверия он не внушал. С одной стороны зиял тёмный провал пропасти, с другой, наоборот, скалились острые камни. «Интересное место. Пешком сюда не факт, что даже случайно забредешь. Птичка продолжила маневрировать, открывая в просветах все больше новых деталей. На очередном крене я рассмотрел квадратную невысокую башню на краю пропасти. Аванпост! Практически такой же, как тот, где я нашел искорку, только лучше сохранившийся. После нового нырка арнитоптер пошел на аварийную посадку.